ее ведущий Энн Робинсон, завершавшийся словами «премного спасибо». Когда я услышал их, кишечник мой пронизала странная дрожь, а перед глазами заплясали зеленые и красные огоньки. Однако это быстро прошло. Может быть, некое событие моей собственной жизни удастся преобразовать в притчу вместимостью 850 слов, способную развлечь, просветить и потешить читателя. Этим утром грузовик врезался задом в капот моей машины, и тот треснул, как яичная скорлупа. В 3.24 пополудня я зашиб голень, а ножку стола, а в 7.50 уронил картофелину за мойку, где ей, картофелине, скорее всего, и придется остаться до скончания времен. Джон Дон, я полагаю обратил бы этот список катастроф в благородный сонет, который привел бы к падению правительства и пленял бы умы людские во все тысячелетнее царствие Христова. Однако мне сие не по силам. Когда газетам не удается снабдить себя подходящей темой, самое время, наверное, начать метаться на манер тигра в клетке по комнате — перебирая возвышенные мысли, или неторопливо пройтись, дабы проветрить голову до почтовой конторы. Последний прием нередко срабатывает, что удивительно, поскольку главная эта проблема как раз в том и состоит, что голова у меня настолько пуста, что в ней и так уже ветер гуляет. Но сегодня не помогло ничто. Результат получился все тот же. Ноль, пшик, херня, лабуда, город Зеро, штат Айдахо. У каждого профессионала есть свое больное место. У теннисиста — локоть, у бегуна — галена стопы, у журналиста — голова. Приходится верить, что я такой не один, иначе жизнь стала бы непереносимой. Предположительно, наступит день, когда и Роджер Уоддис напрочь лишится новых идей. Рад сообщить, что никаких признаков приближения этого дня я не вижу, однако — Настать он должен. Роджер Уоддис. 1917-1993 английский поэт и юморист. И ведь, наверное, имеется в комоде Бернарда Левина семь ящиков, которые он предусмотрительно заполняет в тучные месяцы, чтобы было чем подкармливать читателей в тощие, Кто знает? Генри Бернард Левин. 1928-2004. Английский писатель и журналист, многие годы ведший собственную рубрику в «Таймс». Что ж, вот и кончен мой труд дневной, и мне пора поспать, как едва не сказала Клеопатра. Антоний. Вот и кончен мой труд дневной, и я могу уснуть. Шекспир. Антоний и Клеопатра. Перевод Донского. 850 слов, свидетельствующих о заболевании словесным поносом. Мне остается утешаться лишь тем, что пока Дуглас Херт не протащил через парламент свой отвратительный закон об уголовном судопроизводстве, я имею право хранить молчание, а вы не имеете права делать из него какие-либо выводы. Мне нечего было сказать, и я это сказал». Молодежь. На днях я сильно встревожился, прочитав в Дейли Мэйл — сам тот факт, что я вообще читаю Дейли Mail, уже способен внушить тревогу, и вы правильно сделали, перебив меня — что современные молодые люди, судя по всему, относятся к деньгам и работе